При усиленной потливости подмышечных впадин рекомендуется обтирание кожи один-два раза в день настойкой березовых почек на водке, один к пяти, один к десяти. Если не приводится специальная технология для отдельных заболеваний приготовления настоев и отваров из березовых почек и листьев, то они готовятся обычным способом. В заранее подогретую на водяной бане фарфоровую или эмалированную посуду помещают 10 граммов сырья, заливают 200 мл холодной кипяченой воды, закрывают крышкой, нагревают в кипящей воде при частом помешивании 15 минут, отвары 30 минут, охлаждают при комнатной температуре 45 минут, отвары 10 минут, процеживают, сырье отжимают, Объем настоя доводят кипяченой водой до 200 мл. Принимают по одной столовой ложке 3-4 раза в день. Хранят в холодильнике не более 2 дней. Для взрослых и детей очень полезны травяные ванны. Их можно применять как в гигиенических целях, так и для профилактики многих кожных заболеваний. Гиппократ и Авиценна считали ванну наряду с гимнастикой, массажем и лечебным голоданием важнейшим средством для укрепления здоровья. Эффект от применения водных процедур объясняется огромной ролью кожи в обмене веществ и жизнедеятельности организма человека. Общие гигиенические ванны можно приготовить из отвара дикорастущих лекарственных растений, применяемых современной медициной. Для этой цели пригодны грубые, обычно неупотребляемые для приема внутрь части растений. Женщинам рекомендуется принимать травяные ванны один-два раза в неделю. Они очищают кожу от продуктов обмена, придают ей эластичность, приятный запах. Кроме того, действуют на организм успокаивающе, улучшают обмен веществ. Лучше готовить ванны из смеси трав, 4 части березовых листьев, 4 части листьев клевера лугового, четыре части листьев малины, 2 части травы перечной. Травы можно компоновать в зависимости от их наличия. Быстро растущий организм ребенка требует тщательного ухода за кожей. Травяные ванны могут применяться уже с первых месяцев его жизни, вместо бытующих сперманганатом калия. Они оказывают многогранное действие на кожу, а через нее и на весь организм ребенка. Хорошо для ванны компоновать вместе несколько растений, например, три части березовых листьев, столько же травы душицы обыкновенной, по пять частей травы крапивы двудомной, порыша и череды трехраздельной, или по три части березовых листьев, травы богольника болотного и крапивы двудомной, по четыре части веточек калины обыкновенной, корня лопуха большого и листьев черной смородины, по пять частей травы с порыша, чабреца и череды. Принимая гигиеническую ванну, не следует пользоваться мылом, после нее не нужно ополаскиваться водой. В медицине применяется березовый деготь. Он входит в состав мази Вилькинсона, используемой при лечении чесотки, чешуйчатого лишая, вшивости и мази Вишневского, применяемой как ранозаживляющее средство. Замечательный, оздоровительный поливитаминный напиток – березовый сок. Он обладает кроветворным и регенерирующим действием, стимулирует обмен веществ в организме, способствует быстрому освобождению организма от продуктов обмена и весьма ценен при интоксикациях и заболеваниях, вызванных нарушением обменных процессов в организме. Березовый сок применяют при простудных заболеваниях, некоторых заболеваниях легких, бронхитах, бронхоэктазах, туберкулезе, как общеукрепляющее средство. Свежий сок пьют по одному стакану 2-3 раза в день. Активированный березовый уголь в виде таблеток, карболена, применяется в качестве